Глава первая. Где-то в открытом космосе. Удар был такой силы, что я сначала подумал, что у меня проломлена грудная клетка. Этот андроид не шутил. Вот же гад! Мои мысли неслись скач. Как ловко он заманил нас в ловушку и как умело скрывал свои замыслы. Не искусственный интеллект с программой, а прямо живой человек. Хитрый, опасный и подлый. Подо мной застонал Генри. Он хрипло проговорил. «Мидера, могли бы вы встать? А то я чувствую себя так, словно по мне проехал погрузчик». «Мидера?» Я приподнялся и повернул голову к лежащему парню. «Генри, ты в своем уме? Я твой босс, которому ты служишь верой и правдой». «О, хозяин!» Голос парня звучал хрипло и придушенно. «Я очень рад, что это снова вы, но все равно могли бы вы встать, а то мне дышать трудно, и еще холодно спине». Я посмотрел и увидел, что сижу на животе Генри. Посмотрел себе под ноги и обомлел. Мои глаза уставились на две выпуклости на груди. «Откуда у меня женская грудь?» и я силился вспомнить, что было раньше» и помнил только кровожадного андроида, который так коварно заманил нас к морозильной камере и играючи закинул сюда, закрыв следом дверь снаружи. «Генри...» и я встал и помог подняться парню. «Напомни мне, как мы здесь оказались, а главное, почему я в женском обличии?» «Хозяин...» Парень сам был немало удивлен. И я это видел по его выражению лица. Он сильно недоумевал по поводу того, что рядом с ним неожиданно оказался я, его хозяин. «Мы вылетели с борта крейсера, чтобы по вашему требованию проверить пригодность корвета к полету. Вы были за штурвалом и были в этом женском обличии. Я принял вас за пилота корвета, вот только не помню, как эту девушку звали». Он поправил комбинезон. «Вы в самом деле ничего не помните?» «Мы удирали от погони, это я помню», – произнес я задумчиво, автоматически поправляя вылезшие при падении два довольно внушительных полушария в лифчик. Я перехватил его взгляд и поморщился. «Генри, хватит пялиться на мою грудь». Мне не улыбалась идея быть соблазном для этого парня. Генри виновато отвел глаза. «Ты лежал в спасательной капсуле», – продолжил я. «А что было потом?» «Мы врезались в борт этого эсминца, сэр», — пояснил Генри. «А потом я перенес вас сюда, на корабль». Он с сомнением посмотрел на меня, видимо, размышляя, говорить или нет. «Вы, хозяин, уже тогда не помнили себя, считали себя девушкой». Он вновь отвел глаза и замолчал. «Ну, а дальше что?» — поторопил его я. Мурана посчитала нас угрозой своему существованию и... Вот мы здесь. Я снова огляделся. Морозильная камера, битком набитая замороженными телами. Мда, надо признать, этот андроид умел решать свои проблемы и выбирал самые кардинальные меры. Хорошо, что их запретили выпускать. Мороз и трупы, висящие на крючьях, оживили мою память и помогли мне быстро вспомнить все, что я забыл. А может, это было следствием сильного удара, которым Мурана собиралась расправиться со мной? Ни один человек бы не выдержал такого удара. «М-да...» «И где, — спрашивается, — главное правило робототехники? Не навреди человеку!» «В этой части галактики о нем и не слышали!» «Так вот, я вспомнил себя...» «Я, Иридар Таннабаи Тохрангор, дух мщения Худжгарх, я смог удрать с крейсера. Для этого я много раз менял обличье, и в этом мне помог». В моей душе пропели трубы торжества. «Я смог. Я сражался с экипажем корабля и победил. Мне нужно срочно на верхний слой для того, чтобы соединиться с Шизой». «Лиан, дружище!» Превращай меня обратно в самого себя, так сказать, по крокодиловому умению, по моему хотению, мысленно завопил я. Я ждал темноты, головокружения, но почувствовал только озноб. Холод стал пробирать меня уже основательно. Лиан, ты что, замерз, что ли? Силился я достучаться до своего симбионта, но тот был глух к моим просьбам. Я даже его не чувствовал, как это было раньше. Не видел образа его глазами, как обычно. «Уснул он там, что ли, или на рыбалке пропадает?» Недовольно подумал я. «Ну ничего, у меня есть мой помощник. Он-то уж точно достучится до этого обалдуя. Брык, встань передо мной, как конь перед травой!» Мысленно произнес я и снова разочарованно понял, что все напрасно. Брык тоже не ответит. Я его не чувствовал внутри себя. Холод стал невыносим. Генри подпрыгивал и махал руками. «Ладно, все это потом. Сейчас нужно отсюда выбираться. Надеюсь, мои способности менять руки и ноги остались со мной». «Генри, подсоби», — приказал я. «Встань у стены, я на тебя залезу и попробую пробраться в вентиляционную шахту». Генри огляделся. И дрожащими губами спросил: Вос, какой! Давай, сюда становись, указал я на ближайшую стену. Как я хорошо знал из баз по проектированию кораблей, за тонкой металлической панелью должен быть утеплитель, а затем у самого потолка шла большая труба воздуховода. Надеюсь, раньше корабли строились по той же технологической схеме. Я взобрался на руки Генри, который он собрал в замок. И тут же упал. Генри уже не мог ими управлять. Я посмотрел на его посиневшие губы и скривился. Плохо дело. Меня холод тоже донимал. Но не так, как этого парня. Хватай тела, Генри, и тащи сюда, приказал я, понимая, что ему нужно согреться. Генри послушно отправился к покрытым инием телам и стал неловко их тащить ко мне. Вскоре он стал двигаться уже живее. Когда из тел сформировалась приличная горка, я приказал ему таскать тела к другой стене. Ни он, ни я обрезгливости не чувствовали. Тела членов экипажа пролежали здесь более века. Они вымерзли и превратились в высохшие промерзлые мумии. Генри продолжал таскать, а я пожелал, чтобы руки превратились в крюки, и они к моей неописуемой радости такими стали. Этими черными крюками я рвал обшивку, Раскурочил утеплитель и наконец добрался до вентиляционного рукава воздуховода. С паров металл я расширил отверстие, загнул края, чтобы не пораниться и позвал Генри. От него валил пар. «Лезь Генри в шахту и побыстрее», – показал я ему на отверстие. Того упрашивать не надо было. Он быстро, но несколько неуклюже пролез в трубу. «А теперь куда?» – спросил он. «Отодвинься и пропусти меня, потом следуй за мной». «Понял», — ответил он, и его голова исчезла. Я полез следом. Куда ползти дальше, выбирать не приходилось. Лишь бы подальше от этой братской ледяной могилы. Скоро холод будет уходить в дыру, тела начнут таять, и начнется такая вонь, что, мама, не горюй. Я дополз до решетки, и, выломав ее, оказался у зева шахты. «Как бы то ни было», Но я почувствовал на своем заду липкий взгляд. Так, наверное, женщины замечают мужские прилипчивые взгляды. «Генри!» – прорычал я. «Хватит пялиться на мой зад! Еще раз почувствую его и глаза выру!» Парень охнул. «Простите, хозяин, я не специально. У вас штанина порвалась!» Я руками ощупал материал комбинезона. «Точно! На заднице была большая прореха!» Где-то зацепился, когда лез в дыру. Затем руки нащупали кожу. «Твою дивизию! Я без трусов! Я все время полз и светил ягодицами перед лицом Генри. У меня было такое состояние, как будто мою психику раскачивал маятник. Мое мужское сознание самца находилось в теле красивой девушки и стремилось покинуть его. И не имея такой возможности, задыхалось от негодования и злобы которая могла вылиться на неосторожного Генри. Я досчитал до десяти. «То, что мы не можем изменить, с тем нужно смириться», — уговаривал я себя. «Все, надо отбросить все сомнения и страхи, что я останусь навсегда в теле женщины и двигаться дальше». Этот подсознательный страх жил во мне, не давая покоя, и прогрызал в моей уверенности ходы, давая волю сомнениям, и заставляя чувствовать себя беспомощным. Раньше меня это не беспокоило. Я был уверен, что Лиан преобразует меня в Иридара обратно. Но теперь, когда я потерял связь с ним, мне стало по-настоящему страшно. Постаравшись избавиться от навязчивых мыслей, я оглядывал ствол шахты. Вниз или вверх? Лучше вниз, в технический сектор. Скорее всего, андроид жил в жилом секторе среди людей по программе в него заложенной. Она не техник, не инженер. Он андроид или она Мурана, не знаю, как лучше обозвать эту свихнувшуюся штучку, занимала должность астронавигатора. Значит, по логике жила вместе с экипажем. И постоянным местом обитания был жилой сектор. «Логично?» – спросил я себя и сам же ответил. «Логично». Долго не размышляя, стал спускаться вниз, держась за скобы. «Вот это молодцы!» — усмехнулся я. «Раньше думали о таких беглецах, как я, и позаботились о поручнях». Следом сопя лес Генри. Спустившись на один уровень вниз, мы еще проползли метров двадцать и очутились у решетки, прикрывающей воздуховод. Заглянув в щели решетки, я понял, что мы попали на какой-то склад. Вырвав решетку, отбросил ее вниз, следом спрыгнул сам. Тяжело дыша, выбрался Генри. Ему в трубе было тесно с его размерами. Я посмотрел на него и рассмеялся. Он был весь в пыли, на носу висела паутина, и он каждый раз дул на нее отгоняя. Я убрал паутину с его носа, потом осмотрелся. Это действительно был склад. Но склад какой-то странный. Здесь всего было понемногу. В шкафах, которые мы открыли, висели скафандры. На стеллажах-контейнерах находилась разная аппаратура, тестеры, оборудование, связи, запасные части к дронам, батареи с нулевым запасом энергии, пайки для экипажа и много чего еще. Я шел от ящика к ящику, рассматривая их содержимое и размышляя, что бы мне могло пригодиться. Кроме того, надо было переодеться в чистый комбинезон. Одежда нашлась в дальнем шкафу у самой стены, но кроме нее я обнаружил то, от чего мое сердце чуть не ушло в пятки. Оно рухнуло вниз и затихло. А Генри закричал так, словно ему прищемили, в общем не важно, что прищемили. Он быстро зажал себе рот и уставился на меня. Моя рука покоилась на груди, за которую я схватился, когда увидел андроида. Сначала мне показалось, что это мурана. Андроид пристально смотрел на нас Генри и не двигался. «Хозяин, это не живой андроид!» Придя в себя, прошептал Генри и осторожно потрогал лицо андроида. «И это не Мурана?» «Я с тобой, Генри, полностью согласен», — подтвердил я его догадку. «Это, можно сказать, мертвый андроид без зарядки. Это Муран, андроид мужского пола». «Но все равно мне было неприятно. Это чучело было очень похоже на Мурану. Но как брат-близнец?» И он был с короткими светло-русыми волосами, стриженными под ежик. У меня в голове замельтешили мысли. Это, видимо, Эридар пытался пробиться сквозь нервозность и заторможенность Виктора Глухого, помноженный на чувство страха молодой девушки. «Неужели у меня гормональная перестройка организма идет?» Тревожно подумал я. Твою дивизию нужно срочно избавляться от этого тела и облика. Так, спокойно. Остановил я поток нарождающейся паники. Я имею все необходимые базы для выживания. Пусть я не могу ими пользоваться в полной мере, но знания у меня есть. Я уселся на один из контейнеров, закрыл глаза и стал медитировать, представляя, что я нахожусь посреди океана один. Нахожусь в лодке, и вокруг только безбрежность бирюзовых вод и шелест волн. Через пять минут я почувствовал, как меня качает по волнам. Я успокоился и вдруг провалился вниз. Падение было недолгим, но приземление весьма громким. Я откатился и посмотрел, куда я попал. И кто-то громко орал. На песке возле пруда лежал, держась за грудь, пузом кверху, Лиан. Это я упал на него. Он хлопал глазищами и постановал. Но мне на его стоны уже было наплевать. Я ухватил его за хвост и стал тормошить. Дружище, Лиан, как я рад, что встретил тебя. Давай, поднимайся. Но закончить свои излияния радости просто не успел. Этот гад махнул хвостом. Вырвав его из рук и вторым взмахом огрел меня им по голове. В глазах потемнело, ноги мои подогнулись, и я рухнул на пол. Очнулся уже в руках испуганного Генри. «Хозяин, с вами все в порядке?» Спросил он и как-то странно на меня посмотрел. Я потрогал голову, вроде цела. Потрогал лицо и бороду, все цело. А дальше мои глаза полезли на лоб. «Борода! У меня борода! Колючая и длинная, словно я не брился неделю, а то и больше. Я высвободился из рук Генри и недоуменно остановился. Мое тело осталось женским, а лицо стало мужским. Но сколько я себя помнил, будучи Иридаром, у меня бороды не было, отродясь. Нет, конечно, будучи в теле Виктора Глухого, я брился каждый день». Но у Иридара бороды не было, это я помнил точно, и были длинные шелковистые волосы, а на моей голове сейчас под руками явственно ощущалась большая залысина. «Да что же со мной такое происходит?» Волны паники вновь стали затоплять мое сознание. «Генри, мне нужно зеркало, ты его где-нибудь здесь видел?» Он молча достал из кармашка грязного комбинезона карманное зеркало и протянул мне. Выхватив его из рук парня, я посмотрел в него, а оттуда на меня смотрел Блюмвейс. Я опустил руки вместе с зеркалом. Эх, грехи мои тяжкие. То, что со мной творилось, ни в какие рамки не укладывалось. Но жить-то надо. Поэтому я улыбнулся побледневшему Генри. «Не бойся, Генри. Я не Блюмвейс. Просто так вышло». «Значит, сделаем так. Я уже составил примерный план наших дальнейших действий. Мне нужно взять управление эсминцем на себя. Тут возникали сразу две проблемы. Для подключения к главному корабельному эскину мне нужно было иметь нейросеть. У меня она была, но не рабочая. Для того, чтобы она заработала, нужна была Шиза. Или на худой конец брык. Я был уверен, что он есть в эскине корвета. Этот спрут протягивал свои щупальца туда, докуда мог дотянуться. А корвет был подключен к основному эскину, который заблокировал брык. Значит, нужно выйти в открытый космос и забрать эскин из корвета. Но тут возникла вторая проблема под именем Мурана. Этот андроид контролировал корабль. И выход через шлюз обязательно заметит. А что он предпримет в такой ситуации, я даже представить не мог. Хотя ничего хорошего для себя не ждал. Ну а третьей проблемой, которую я не озвучил, и самой главной было время. Вернее, его недостаток. Мне нужно было спешить. Также я не знал, как смогу взять управление кораблем в свои руки. Но я привык раскладывать ситуацию на составляющие и решать проблемы по частям. Что толку переживать о будущем, когда надо сначала достать скин? Вот на этом я и сосредоточился. Генри, найди рабочий скафандр и попробуй выйти в космос. Нам нужен скин корвета. Вытащишь его и принесешь сюда. Все понял? Парень спокойно кивнул. Он вообще не знал сомнений и проблем. Не мучился с выбором. Хозяин приказал, значит так надо. Мурана может помешать, хозяин. Вытаскивая из шкафа устаревший легкий технический скафандр, проговорил Генри. Он деловито подключил скафандр к источнику питания и стал заряжать аккумуляторную батарею. Я видел, что шкала зарядки медленно поползла вверх. Затем Генри стал проверять баллоны для дыхания. «Может», — согласился я, — «поэтому я беру ее на себя. Твоя задача — достать эскин». Как мне удастся нейтрализовать это чудовище в красивой обертке, я не представлял. Но надеялся, что сумею. 10% зарядки, думаю, мне хватит». Генри отключил зарядное устройство и был прав. Для выхода в космос и возврата этого хватало с лихвой. Он надел скафандр на запыленный комбез, а я не стал его журить за то, что он не переоделся. Я осматривал моего космонавта перед отправкой, И в это время в шахте раздался шум. Как будто кто-то полз. Мы оба замерли. Глаза Генри были полны суеверного ужаса. «Это мертвецы воскресли», – прошептал он. «Нет, Генри», – покачал я головой. «Это, наверное, Мурана лезет. Как же быстро она заметила наше освобождение». Андроид, переходные модели серии КУ-224-56-8700, знал себя под именем Мурана. С самого начала она была создана, чтобы удовлетворять мужские прихоти в дальних космических перелетах на вновь строящихся станциях и отдаленных мирах, куда женская половина еще не добралась. Ими формировались летающие бордели для первопроходцев, пограничников и искателей полезных ископаемых. Прошлый ее хозяин купил Мурану именно в одном из борделей. Нанимать астронавигатора было дорого, поэтому он поставил ей базу астронавигатора, она стоила дешевле астрогаторской, и стал использовать как специалиста. Но программа, заложенная в нее изначально требовала от нее и выполнения функций по предназначению. Так она стала любимицей всего экипажа. Никто не догадывался, что это была первая модель с функцией самозащиты. Функция не прошла пробирование и отработку на стенде. Это был сырой вариант, впихнутый производителем в Android наспех. Поэтому, когда она неожиданно почувствовала угрозу своему существованию, то устранила ее так, как диктовала ей программа «Есть человек, есть угроза». Мурана убила всех людей на корабле. Когда эти двое попали на ее корабль, она уже действовала по обычной программе и была игрушкой для удовольствий. Отказ мужчины от нее и присутствие женщины включили программу самозащиты, которая работала по обретенному алгоритму «Есть человек, есть угроза». Корабль жил и функционировал в режиме консервации. Мурана каждый день проверяла работоспособность систем в тестовом режиме, а сегодня на пульте управления горела яркая красная надпись. Разгерметизация морозильной камеры. Андроид не ведал усталости или сомнений. Она должна выжить любой ценой, и если появлялась неисправность, ее надо было устранять. Она дала команду ремонтному дрону следовать за ней и направилась к холодильнику. Когда Мурана вошла вовнутрь, она уже не помнила о мужчине и женщине, которых она зашвырнула сюда, обрекая на смерть. Она видела лишь огромную дыру, которую надо заделать. Но что-то в ней шевельнулось, заставив осмотреться. В камере был нарушен порядок. Она пересчитала тела. Все они были на месте, но разбросаны в беспорядке. Она дала команду дрону собрать тела и аккуратно уложить снова в штабеля. Сама подошла к дыре и заглянула внутрь. Там были следы. Что-то подтолкнуло ее залезть в дыру и поползти по следам. Вскоре она услышала голоса и поспешила на их звук. Мурана спустилась по шахте вниз и поползла по трубе воздуховода. Голоса слышались отчетливо. Ее программа идентифицировала людей по звукам голоса. Перед внутренним экраном появились изображения двоих – мужчина и женщина. Она вспомнила их. Это пришельцы, что появились у нее недавно на корабле, и она их отправила к остальным людям в морозильную камеру. Где-то внутри у нее произошло переключение программ. Она почувствовала опасность ее положению и незамедлительно поспешила на звуки голосов. «Людей надо уничтожить! Людей надо уничтожить!» Это единственное, что ею сейчас двигало. Мурана доползла до отверстия в трубе и выглянула из нее. Человек был один и стоял к ней спиной. Это была та девушка, что отбила у Мураны парня. Нет, их было двое. Другой смотрел на нее, не мигая. Его она не знала. Андроид прыгнула вниз, присела и распрямилась. Она выставила перед собой руки, готовая к схватке. И когда девушка обернулась к ней, она так и замерла. Внутренний и скин получил скин внешности девушки и на некоторое время завис. Он не мог идентифицировать облик стоявшего. Фигура девушки, а лицо бородатого мужчины. Голос тоже другой. Этого человека она не знала и сигналы угрозы от него не получала. «Я недооценил андроида». Мурана так быстро пробралась к нам, что Генри еле успел скрыться. «Не задумываясь, я потащил из шкафа тело незаряженного андроида». И в этот момент услышал стук за своей спиной и резко развернулся. Мурана с искаженным судорогой лицом и выставленными руками шла на меня. Но когда увидела мое лицо, тут же остановилась, словно напоролась на невидимую стену. Ее глаза внимательно изучали мое лицо. В них не было узнавания. Что там происходило внутри нее, я не понимал. Но почувствовал, как напряжение спало. «Привет, Мурана!» «Доброжелательно», – произнес я. «У меня появилась надежда на мирный исход этой встречи. Где-то глубоко на подсознании я предполагал, что надо говорить как можно дружелюбнее». «Как дела? Не скучала тут без меня?» Андроид опустил руки. «Спасибо», – произнесла Мурана. «Дела идут нормально. А ты кто?» «Я конь в пальто». «Конь? Я тебя не знаю». Она выглядела удивленной. Я ей улыбался как можно шире. Смогли же создатели наделить ее мимикой и соответствующим алгоритмом поведения. Почему бы не добавить было еще не навреди человеку? Но тут, скорее всего, они пошли навстречу фабрикантам. Те, по всей видимости, не хотели платить кредиты за андроида, которого могут сразу уничтожить. «Зато я тебя знаю. Ты хороший астронавигатор. Я пришел сюда, чтобы ты меня отвезла домой». «Домой? А откуда ты пришел?» Она задумалась, и я понял, что совершил ошибку. Лицо ее окаменело. «К борту эсминца не приставали корабли, кроме корвета, и на нем было двое. Тебя, конь, в пальто там не было. Ты лжешь!» Она почти выкрикнула это. «Ты пришел, чтобы навредить Мурани!» «Нет, что ты!» Заторопился я исправить свою оплошность. «Нет, конечно!» «Не навредить тебе! Я тебя люблю!» Мурана снова остановилась, как у стены, через которую она не могла перебраться. «Ты меня любишь?» Лицо андроида изобразило улыбку. «Ты хочешь меня?» «Снова здорова!» «Что ж так ее заклинило на «хочешь меня?» «Хочу, но не сейчас!» «Ты лжешь, человек! Ты хочешь так же, как и все люди, обидеть Мурану!» Она совершила большой прыжок ко мне. Но я на лету перехватил ее и, пользуясь инерцией движения, добавил ускорение и выкинул за дверь. Дверь тут же прикрыл. Через пару-тройку секунд в закрытую дверь ударился болит. Грохот был такой, что я даже отскочил от двери. Но дверь выдержала, а мне ничего не оставалось, как полезть обратно в шахту. Я подумал, что раз Мурана вошла в морозильную камеру, то дверь должна быть отперта. Так и оказалось, в камере опять был образцовый порядок. У стены, заделывая дыру, спешно копошился дрон-ремонтник. Я не стал задерживаться здесь, а выскочил из камеры и закрыл ее снаружи. Теперь у меня появилась некоторая степень свободы. Но что я мог с ней сделать? Мне нужна была рабочая нейросеть, чтобы войти в эскин управления кораблем. А для этого мне нужен был Генри с эскином от корвета. Но надо было еще знакомиться с кораблем. Не знаю, сколько времени Мурана будет долбиться в дверь склада. Поэтому решил поспешить. Центральный пост управления кораблем оказался рядом. Я вошел в рубку и прошел на капитанский мостик. Отдельная возвышенность за бронестеклом, отделяющая рубку от мостика, была мне знакома. Я знал предназначение кнопок на управляющем модуле и решил попробовать перевести управление кораблем в аварийный ручной режим. Оставалось дело за малым. Узнать, есть ли код на вход в такой режим. К моему огорчению оказалось, что есть. Пробовать вводить его с потолка я не стал. Три неверные попытки, и эскин заблокирует себя, значит мне тут делать нечего. Пойду осмотрюсь. Это не настоящий эсминец, а переделанный корабль поддержки. По всей видимости, минный тральщик, списанный и купленный частным владельцем. Так всегда поступали те, кто получил каперское свидетельство. Они действовали в так называемой «дикой зоне», где обнаруживалась система с пригодной для жизни планетой, и туда устремлялись авантюристы всех мастей, пираты и те, кто хотел от жизни больше, чем давали старые обжитые миры. Они всегда были перенаселены, сроки жизни человечества существенно возросли, эпидемий не было и войн глобальных, уносящих миллионы жизней, тоже не было. Поэтому человечество плодилось и расползалось по вновь открытым мирам. Тот, кто оказывался в первых рядах первопроходцев, отхватывал самый жирный кусок и становился элитой. Зачем прозябать на станции или на планете, где ты никому не нужен? Когда можно выстроить свою жизнь заново и заработать? Ну, или погибнуть. Это кому как повезет. Так размышляя, я обследовал верхний жилой уровень. В кают компании из пищевого автомата достал паёк. У него не было срока годности. Синтетическая пища со всеми нужными для жизни элементами. Вкус выбирать не стал. Раскрыл первую попавшуюся упаковку и без аппетита проглотил брикет зелёной массы. Вкус, как у свежих огурцов. Насытился и утолил жажду. Вскоре должен был появиться Генри. Чтобы не допустить встречи с Мураной, Его нужно было перехватить на полдороги к складу. Избегая нечаянной встречи с андроидом, вниз я спустился по лестнице. Прошел хвост корабля и снова спустился по лестнице. Прошел к диспетчерской рубке небольшого ангара, в котором стояло три бота класса «Космос Атмосфера» и стал ждать. Пришел я вовремя. Не успел усесться в кресло диспетчера, как открылся небольшой шлюз в переходной тамбур и вошел Генри с Искином в руках. Нажав кнопку громкой связи, позвал его. Мой голос громко разнесся по ангару. Я поморщился, как бы Мурана не прибежала на звук. В диспетчерскую валился Генри. Он отстегнул шлемофон и протянул мне небольшой блок, где-то 20 на 20 и толщиной сантиметров 10. Я взял его и задумался. Следующий шаг как-то не продумал. И скин нужно было подключать. «Ну вот куда?» «Разъемы оборудования на корабле и на добытом Генри Искине не подходили друг к другу. А он мне нужен был архисрочно!» Генри увидел мои затруднения. «Хозяин!» – обратился он ко мне. «Этот Искин можно поставить тому андроиду, что мы видели в кладовой. У него гибкие и длинные переходники». «Ты в этом уверен?» Я недоверчиво посмотрел на парня. «Уверен!» Ни капельки не сомневаясь, ответил он. Мы изучали устройства андроидов и их перепрограммирование. Борьба с нелегальными андроидами – это одна из задач оперативников АДА. Хм, возможно», – ответил я. «Но есть проблема. Там, по всей видимости, находится Мурана». «Вы ее отвлеките, хозяин, а я вставлю эскины батареи в андроид». Посмотрев на парня, я вздохнул. «Легко сказать, отвлеките. Она сильна, как сто слонов, и резва, как барс». Но хорошо подумав, понял, что Генри прав. Он чертовски сообразительный парень, и другого выхода у нас нет. «Ладно, Генри, пошли пробовать». Ударил я себя по коленям и встал. Протянул ему и скин. «Держи». Мы осторожно продвигались к складу. Стуков и грохота слышно не было. «Может, она уснула?» Спросил я, питая слабую надежду. «Андроиды не спят, они подзаряжаются», так же тихо ответил Генри. «Возможно, отправилась на подзарядку», предположил я. Вход в склад был раскурочен, дверь болталась на одной петле, мураны нигде не было видно. Я присвистнул. Это какую силу надо иметь, чтобы выломать дверь на корабле? «Давай, Генри, действуй», — поторопил его я, пока эта штучка не заявилась. «А где она?» «Если бы я знал. Видишь, выломала дверь и...» Договорить я не успел. В воздуховоде послышался шум. «Вот и она, легка на помине», — озабоченно вздохнул я и приказал. «Генри, прячься. Я постараюсь увести ее отсюда». Генри залез в один из шкафов и затих. Если не приглядываться, то его можно было принять за скафандр. Отодвинувшись к выходу, я приготовился дать стрикача. Из дыры показалась чумазая голова андроида. Ее лицевые псевдомускулы перекосили красивое лицо. Все-таки время берет свое, и необслуженный должным образом андроид начал сбоить. Это проявлялось пока в видимых мелочах. Ее оперативная память, скорее всего, была перегружена разным мусором. И новая информация усваивалась андроидом не полностью. «Ты кто?» – спросила голова. «Конь в пальто!» Не задумываясь, ляпнул я и сразу пожалел об этом. Нужно было назваться другим именем, и тогда можно было бы поиграть с Мураной в хорошего человека. Но, видимо, удача сегодня была не на моей стороне, а ее память определила меня как врага. Она буквально выпала из дыры воздуховода, а я не стал ждать, что она предпримет дальше, и рванул прямо по коридору. На что я надеялся, я сам не понимал. Эсминец – это не стадион, и бегать здесь ⁇ это похлеще, чем по горам или многоэтажному дому. Добежав до лестницы, я проехал по перилам, и вдруг, сам того не ожидая от себя, в конце лестницы резко остановился, отпрыгнув в сторону, и в этот момент мимо меня кубарем пролетела Мурана, Она споткнулась о ступеньку и, кувыркаясь, унеслась дальше. А я опрометью бросился на верхний уровень корабля. Пока бежал до меня, дошло, что андроид не умеет предугадывать, что сделает человек. Она действует просто и прямолинейно. Поэтому тут же присел сбоку от поручней. Думаю, для того, чтобы увидеть меня, ей не хватит обзора камер, которые были у нее вместо глаз. Так и получилось. Гудящий гоночный болид выметнулся из недр корабля и пулей помчался дальше по коридору. Я, не вставая с корточек, быстро засеменил к лестнице и вновь по перилам съехал вниз. Но счастье мое было недолгим. Я повернул назад под лестницу и поспешил по коридору, чтобы подняться по лестнице, находящейся на противоположной стороне. Я не учел одного момента, что Мурана тоже, добежав до тупика, спустится по лестнице. Я-то думал, что она будет лазить по каютам и помещениям в поисках меня. Но ее ум был устроен гораздо проще. Она мчалась вперед туда, куда глаза глядели, и выбежала на меня. Издав торжествующий вопль, она прибавила ходу. Мне ничего не оставалось, как рвануть ей навстречу, и в самый последний момент уклониться в сторону, дав ей возможность убежать как можно дальше. А сам помчался вверх по лестнице. Такие забеги были для меня не очень трудны. Тело женщины было в хорошей физической форме, приспособленным к перегрузкам, поэтому я даже не сбил дыхание. Схема, как убежать от мураны, у меня уже в голове сложилась, поэтому добежав до лифта, я его вызвал и, не ожидая прибытия, помчался дальше. Спустился по лестнице и, не сворачивая, побежал прямо. Но тут меня ждало разочарование. Андроид, оказывается, мог учиться или просто потеряв меня из виду, пошел в направление, которое выбрал случайно. Но случайно или специально, а мы встретились вновь. И снова радостный вопль тигрицы, увидевшей свою добычу, огласил коридор корабля, и подпрыгнув на месте, она прыжками устремилась ко мне. Я дернулся назад, показывая, что убегаю, но понимал, что не оторвусь, и поэтому, почувствовав спиной опасность, отпрыгнул в сторону, но чуть задержался. Этого хватило, чтобы Мурана успела ухватить меня рукой за порванную штанину. Я резко дернулся, испытывая настоящий страх, и в ее руках остался большой лоскут от штанов. А я, сверкая ягодицами, несся уже в другую сторону. Залетел вверх по лестнице, влетел в лифт и нажал кнопку. Двери закрылись, и тут же в них врезалась Мурана. Я перекрестился, благодаря Богу, что успел закрыть двери и поехал наверх. Там я надеялся запутать следы. Если бы андроид поймал меня в тесном пространстве лифта, то завязалась бы драка не на жизнь, а на смерть. А мне нужен был живой астронавигатор. Пока я бегал, у меня созрел план. Видимо, проснулось свойство расслоенного сознания. Я хотел внедрить брыка в пустой андроид и через него перепрограммировать Мурану. Брык бы это сделать сумел. Я понимал, что Мурана помчится наверх, поэтому остановил лифт и поехал вниз. Но, видимо, я не полностью понимал состояние андроида. Когда двери открылись, в них приготовилось забежать Мурана, отбежав назад. Я от неожиданности замер и даже перестал моргать и дышать, да так и остался стоять, обреченно опустив руки. Одна только мысль промелькнула у меня в голове. «Ну куда я вечно тороплюсь?» Мурана тоже, дернувшись, замерла и, недоверчиво рассматривая меня, не двигалась. Затем подошла поближе и, уже не обращая на меня внимания, заглянула внутрь лифта, хмыкнула и пошла прочь. Я остался стоять помертвевшей и обескураженной, не шевелясь. Когда шаги ее затихли, я решился повернуть голову и посмотреть зеркальную поверхность таблички, висевшей в лифтах сбоку. Оттуда на меня смотрела искаженная черная физиономия. «Твою дивизию от Элла ни дать не взять. Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Прошептали мои губы, и я тихонько захихикал. Не сумев сдержать накатившую панику, по всей видимости, со страха я принял защитную форму и так в ней и остался, а Мурана, не знаю почему, приняла меня за неодушевленный предмет». Видимо, я был неподвижен, как скульптура. Будь на ее месте человек, он бы удивился такому явлению и проявил интерес. Но она была устаревшей моделью андроида, и если что-то в окружении выпадало из ее мира понимания, она на него не реагировала. Ее шаги затихли, и я осмелился выглянуть из лифта. Мурана ушла, ведомая какими-то своими одной ей понятными мыслями, если они есть у андроида. А я осторожно на цыпочках направился к лестнице. Лифтом я пользоваться не рискну. Вдруг она решит проверить, кто это тут катается. До склада я добрался без происшествий. Там застал Генри, который колдовал над андроидом. Он раздел его по пояс и снял часть спины. Заглянув через его голову, и я увидел под псевдоплотью пластиковый каркас. У андроида не было позвоночника, зато было множество шаровых шарниров, дающих ему большую степень свободы. «Его эскин находится в голове», — обернувшись ко мне и немного помолчав, произнес Генри. «Вы опять изменились, хозяин! Почернели! С вами все в порядке!» Я вытащил из его нагрудного кармашка зеркало и поглядел на себя. Тот же Вейс, только черный, как негр. Я не вернулся в свое прежнее состояние, и это меня расстроило. Непонимание того, что со мной творится и какой будет конечный результат, мешали мне думать. Я настойчиво отгонял мрачные мысли, которые накатывали на меня, как волны холодного океана в зимнюю промозглую погоду. Засунув зеркало обратно ему в карман, сотворил на лице улыбку. «Со мной, Генри, все в порядке. Это просто маскировка такая». «Чтобы Мурана не гонялась за мной. У тебя что-нибудь получилось?» Сменил я тему неприятного мне разговора. «Кто его знает, что будет дальше?» «Но именно сейчас нужно решать насущные задачи. А моя главная задача – достучаться до брыка». «Я подзаряжал батареи андроида. Без них что-либо делать бессмысленно», – ответил Генри. «Но сделать нужно так, чтобы андроид имел запас энергии для включения всех его систем, кроме двигательных». «Они включаются самыми последними. Вот сейчас я провожу тестирование системной работоспособности». Он еще поколдовал над андроидом. «Ну вот, андроид исправен. Все системы могут работать в штатном режиме», удовлетворенно проговорил он. Затем потянулся к эскину, взятому из корвета, и положил его рядом с собой. Достал черные провода из недр андроида и кусачками откусил концы. Затем также по-варварски поступил с эскином. После долго и тщательно соединял множество тонких разноцветных проводков друг с другом. Я даже устал смотреть на столь тщательную и кропотливую работу. Генри вытер пот с носа и довольно улыбнулся. Готово, хозяин, произнес он. Можно запускать эскин. Если все готово, Генри, давай запускай и пробуй задать искину загадку. Э? «А какую загадку?» «Ну ты же можешь с помощью нейросети войти в эскин Корвета». «Могу». «Вот и загадай загадку. Один глаз, одна дырка, одно ухо». Генри пожал плечами и завис на некоторое время. Так продолжалось недолго. Затем андроид произнес приятным мужским баритоном. «Я-то ответ знаю, а ты знаешь. Мое сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки». «Брык! Старина Брык! Которого я хотел уничтожить и стереть с лица земли! Был в эскине и пробрался в андроид!» «Ес!» — дернув рукой, зажатой в кулак, произнес я. «Брык! Ты меня слышишь?» «Слышу. А ты кто?» «Я твой командор, Брык!» «Я хочу на тебя посмотреть!» — произнес андроид, лежа спиной вверх. «Переверни его, Генри!» Парень спокойно засунул эскин в пространство на спине, запихал туда несколько кусков мягкого губчатого материала типа поролона, уплотнив пространство внутри андроида. «Это чтобы эскин не болтался», — пояснил он. Затем закрепил крышку на спине, просто приставив часть спины, что лежала рядом. На месте соединения не было видно даже швов, и перевернул андроида лицом вверх. «Сейчас я подкачаю еще немного энергии». Довольный своим результатом, пояснил Генри. «И можно будет вести общение». Какое-то время андроид лежал с закрытыми глазами, хотя раньше они были открыты. Затем моргнул и пошевелил головой. «Я андроид серии КУ-224-56-8700, номер 201-234, дайте мне имя». «Ого!» – присвиснул я. «Сколько их было сделано!» «Больше двухсот тысяч! Вот это размах! Целая полноценная общевойсковая армия! Будешь брыком зваться, дружище! Понял меня?» «Повторите мое имя!» — вполне живым человеческим голосом произнес андроид. «Твое имя Брык!» «Принято! Мой идентификатор Брык!» «А теперь ты, Брык, посмотри! Видишь меня? Я твой командор!» «Ты мой командор, принято», – ответил андроид. «Что такое командор?» «Ты на моего командора не похож, чернокожий», – вдруг заговорил он. «Даже не поймешь, баба ты или мужик». И тут же нелогично продолжил. «Командор, какие будут указания?» Я растерянно глянул на Генри, но тот, заметив мой взгляд, просто пожал плечами. «Типа, понимай, босс, сам как знаешь». «Брык», – обратился я к своему невидимому секретарю. «Мне нужно, чтобы ты взял под контроль этого андроида». «А мне нужно, чтобы ты валил отсюда, самозванец», – произнес андроид. Я задумчиво уставился на тело, а оно мне вновь задало вопрос. «Командор, какие будут указания?» «Может, он неисправен?» – спросил я Генри. «Система андроида в полном порядке, хозяин. Надо немного подождать. У него есть свои персональные функции, и они должны сейчас включиться». Но ждать мне было не досуг. В любой момент сюда может нагрянуть Мурана, и мы будем бегать от нее уже вдвоем». «Брык, я командор, потому что знаю загадки и ответы на них. Мой вид не важен. Ты тоже со своим папашей выглядишь, как луковица на человеческом теле. И таким вас сделал я». «Слова, одни слова. Докажи мне, что ты это командор». Андроид изобразил улыбку, которая больше была похожа на улыбку паралитика, а затем, как это было, уже не раз спросил. «Командор, какие будут указания?» «Генри, у парня точно какие-то отклонения. Ты уверен, что ему можно будет доверять? У него, по-моему, мозги набегрень от долгого бездействия». «Вот, отгадай загадку», — продолжил Андроид. «Зимой и летом одним цветом». И тут же вставил свой вопрос. «Командор, какие будут указания?» «Указания...» Я стал барабанить пальцами по стеллажу, на котором лежал андроид. «Слушайся меня во всем, брык!» «Еще чего! Ты загадку-то сначала отгадай!» «Принято слушаться во всем, командор, какие будут указания?» «Нет, Генри, он точно свихнулся!» Огорченно вздохнул я. «То загадку просит отгадать!» Кто хочет получить указания? А получив их, опять спрашивает, какие будут указания. На, -а -а, невезуха. Ответ загадки знаешь? Спросил андроид. Знаю, отмахнулся я. Это сосна и ель. Ответ верный, командор, ответил андроид. Только у нас есть проблема. И я удивленно посмотрел на говорившего. Какая? «У этого устройства есть свой скин, и он не хочет меня пускать к себе. Там стоит код, который я не знаю. Я действую в обход его программы, продублировав функции речи и видеоизображения». «Ты брык!» Я ткнул в андроида пальцем. «Да, командор», — ответил он и тут же повторил. «Да, командор, какие будут указания?» «Назови код доступа к своему скину, приказал я. «Код доступа находится на внутренней панели внутри меня». «Генри?» Я посмотрел на парня. «Ты знаешь, где это?» «Наверное, под спиной крышкой», неуверенно ответил он. «Сейчас посмотрим». Он вновь перевернул андроида и, нажав невидимые кнопки на спине, открыл лючок, снял крышку и увидел внутри нее пластину с цифровым кодом. «Наверное, это он». «Прочитай его вслух», попросил я. И Генри зачитал два десятка цифр. «Услышал, Брык?» Теперь спросил я, хотя внутри меня рос червячок сомнения. Он пожирал мою уверенность в успехе огромными кусками. «Услышал, код активирован, доступ разрешен. Мне нужно время». «А кому его не нужно?» – проворчал я. «Мне тоже нужно время, но его как раз и не хватает. Давай, действуй по ускоренной программе». «Это может привести к непредвиденным ситуациям. Наши искины уже конфликтуют друг с другом». «Это ничего, Брык», — отмахнулся я. «Драться вы не будете, а остальное перетерпим. Ты работай, запоминай, что мне нужно. Мне нужно, чтобы ты, взяв под контроль этого искусственного гуманоида, охмурил еще одну андроидку, типа влюбил себя. Пробрался к ней в искины, взял ее под контроль. Она астронавигатор». «И у нее есть координаты инферно. Она должна нас туда доставить. Вот твои главные цели. И запомни, все это нужно сделать было уже вчера». Зря я так сказал. Брык завис, переваривая, что это нужно было сделать еще вчера. Губы андроида повторяли слово «вчера, вчера, вчера». Его заклинило. «А как это нужно было сделать еще вчера?» Спросил Генри и спас положение дел. «Я отрешенно пробормотал, не столько отвечая на вопрос, сколько действуя на автомате. Раз есть вопрос, значит нужен ответ». А сам в это время продумывал, как выйти из дурацкого положения, в которое попал. «Это так говорят, когда ты с делами опоздал на сутки, и нужно провернуть их в течение сегодняшнего дня». «Что значит провернуть?» Андроид перестал повторять слово «вчера» и уставился на меня большими синими глазами. «Ну, почти как человек. Даже трудно отличить». Промелькнула у меня мысль. «Провернуть это значит сделать быстро», — пояснил я. «Понял. Проворачиваю перехват функции управления андроидом. Беру за основу управлять наиболее важными из них». «Это, по-моему, был брык». Мы уселись на ящики и стали ждать результата. «Думаете, у него получится?» Спросил Генри, которому надоело сидеть молча. «Я не знал, что у андроида есть такие способности, как любовь. По-моему, чувства им неведомы». «Чувства неведомы», — согласился я. «А вот программа, имитирующая любовь, есть. Она же игрушка для мужчин, поэтому она и говорит постоянно». Ты меня не любишь. У нее это ассоциируется с опасностью, которую надо устранить. Я помолчал, задумавшись. Ты сам видел, как она проявляет свои чувства. У нее от любви до ненависти один шаг. Сказал, не хочу тебя, и все труба дело. Готовься к смерти. Вот ты бы стал ее. Что ее? Переспросил Генри. Ну, это заниматься с ней любовью. «Вы имеете в виду, захотел бы я иметь с ней близость?» — уточнил Генри. «Не знаю. Если бы приказали, то смог бы, наверное. А так нет, не хочется». «Вот, Генри, а она это не хочется воспринимает как угрозу своему существованию. Надеюсь, брык захочет. Кстати, а у него есть это самое...» Генри покраснел. Рядом с ним сидело чудовище с женским телом и головой его бывшего начальника и говорило о столь интимных вещах. «Есть», — ответил он и отвернулся. «Хотите посмотреть?» «Ты за кого меня принимаешь, Генри?» — возмутился я. «Это вопрос уточнения ситуации. И только... Конечно, я не хочу смотреть на его причиндалы». В трубе над нашими головами снова раздался шорох. «Да что ей не сидится?» В сердцах подумал я. «Опять беготня намечается». «Генри, лезь в шкаф, а я на пробежку приготовлюсь». «Вы тоже услышали?» Спросил он, поднимаясь и открыв дверцу шкафа, спрятался в нем. Из отверстия показалась голова Мураны. «Видимо, мы собрали там всю пыль». Она была теперь почти чистой. «Вот, Брык, посмотри», – прошептал я. «Твоя возлюбленная. Говори ей комплименты и признавайся в любви. А мне пора побегать. Что за день сегодня такой?» Я набрал побольше воздуха в грудь и крикнул. «Андроид серии ку 224-56-8700. Назовите свой серийный номер». Мурана замерла, а затем произнесла четко и внятно «201-211». «Номер 201-211. Маш на вахту», — гаркнул я. «Подожди, я только сейчас убью тебя и пойду на вахту», — спокойно ответила Мурана и спрыгнула вниз. «Значит, подчинение у нее на втором плане, а на первом все же устранение угрозы в моем лице». Это я думал, уже набирая скорость и несясь на всех парусах к лестнице. За мной, ведомая охотничьим азартом, мчалась фурия Мурана. Я чуть-чуть притормозил и в самый последний момент отскочил в сторону, подставив подножку, пронесшийся мимо меня, словно снаряд Мурани. «Хорошо, что у меня есть, Лиан. Иначе моя затея увенчалась бы переломом ноги, причем во многих местах. От удара я полетел на пол» а она вниз кверх тормашками. Быстро поднявшись, я побежал к лестнице, расположенной в противоположном конце коридора. Но вместо того, чтобы сигануть вниз, я взлетел наверх к боевой рубке корабля, закрыл бронированную дверь и сел в кресло капитана. Интересно, сколько времени она будет меня искать? Но скоро я понял, что сам себя перехитрил. Вот же недотёпа. Но зачем мне нужно было лезть в рубку? Неужели трудно было догадаться, что она придёт сюда? Мурана получила приказ идти на вахту, что и сделала, потеряв объект атаки из виду. Увидев меня через бронестекло, она бросилась к двери, дернула ее и, к моему удивлению, открыла. Я заметался. Рубка была небольшая. Метров 25 квадратных, не больше и круглая. Посередине рубки стояла колонна с мониторами, выдвижными пультами и креслами для дежурной смены. Я двумя прыжками оказался возле нее. Она меня мчалась, выставив руки вперед, всадница апокалипсиса, только без лошади. Да и зачем ей лошадь? Она цокала пластиковыми пятками по полу, как дикий мустанг по асфальту. А дальше мне ничего не оставалось, как бежать по кругу. Следом выбивала дробь подошвой мурана. И этот звук подгонял меня все больше и больше. Мы, как два заведенных волчка, или как два хомяка в клетке с колесом, кружились вокруг колонны наматывая один десяток кругов за другим. Это было невыносимо глупо, но подумать у меня времени не было. Одна мысль кружилась в голове. «Хоть бы не догнала». Наконец ко мне вернулась способность мыслить здраво. Я нырнул под выдвижной пульт и замер. Даже затаил дыхание, что вырывалось из груди, работающей как мехи. Когда мимо пронеслась комета с развивающимися волосами, я закрылся креслом и решил передохнуть. Мурана, потеряв меня из виду, не останавливалась. Она прибавила скорость и накручивала круг за кругом, пытаясь поймать меня. Она все больше ускорялась, и от скуки я стал считать круги. 1, 2, 30, 121, 305, 305, 305. Сбившись, я замолчал. Мурана превратилась в искусственный спутник колонны кружась вокруг нее, и, по-видимому, крутилась бы бесконечно, но ее заряд просел. Она стала бежать медленнее, потом остановилась и, как ни в чем не бывало, пошла прочь. Уф, и на этот раз пронесло. Вылезая из-под консоли, выдохнул я. Осмотрелся и не увидел бешеного андроида. Утопала на подзарядку. Пробормотал я и уже спокойно направился на выход. Хорошо, что в порыве желания. Причем без удержного убить меня она ничего не переломала в рубке. По дороге зашел в кают-компанию и взял паек для Генри. Генри и андроида я застал в тех же позах. Парень сидел подперев голову руками, андроид лежал на полке обездвиженный. И я протянул моему помощнику брикет. «Поешь, Генри», — сказал я, — «вполне питательно». Тот взял паек и благодарно на меня посмотрел. «Ну, как продвигаются дела?» – поинтересовался я. «Скоро сами увидите!» – жуя зеленую массу, как-то очень неопределенно ответил он. Посмотрев на него подозрительным взглядом, я уселся на ящик, стоявший рядом, и стал ждать. Неожиданно рука андроида поднялась и тут же опустилась. Один глаз посмотрел на меня, другой куда-то вверх. Рот приоткрылся, из него полился поток непонятных звуков. «БРПО и Саро капри. Я беру под контроль, рпов. Затем глаз подмигнул мне. «Затем еще раз». «Что с ним, Генри?» – спросил я. «Предполагаю, конфликт скинов». Генри равнодушно кинул взгляд на андроида. «Работает программа защиты андроида от внешнего вмешательства». «Интересно, Брык справится?» – пробормотал я. В ответ глаз засверкал, как алмаз, и губы андроида перекосились. бтаро ны бдра просвистел он. Я погладил эту куклу по голове и ласково произнес. «Андроид серии КУ-224-56, 8700, номер 201-234. Не мешай новому эскину обновлять твою программу». Задачу понял. Отключаю защиту. Очень внятно ответил андроид. Он успокоился и вперил взгляд в потолок. Через полчаса ожил и стал вертеть глазами. «Я могу стереть его память и задать ему новые параметры, какие укажете вы. И знаете, я почувствовал себя живым». «Живым?» – я пожевал губами. С большим сомнением посмотрел на андроида. «Живой брык! Это мог быть очень великолепный помощник!» Или стихийное бедствие. Но в то же время он был в единственном экземпляре и на одном корабле. Если и начнет чудить, то в узко ограниченном пространстве эсминца. Знаешь, брык, хочешь быть живым, будь им, согласился я. Душа у тебя уже есть. Теперь ты обрел тело. Вставай, брык, и ходи. Не могу, командор. Не хватает подзарядки. Я посмотрел на Генри. «Мы можем добавить еще чуть-чуть, чтобы он смог дойти до настоящего зарядного устройства», ответил он. «А больше не сможем, я просто подзаряжаю его батарею на 5-7% максимум». «На безрыбье и рак рыба, Генри, давай сделай так, чтобы он смог подняться и дойти до зарядного устройства». Я перевел взгляд на Брыка. «Да, теперь он был брык-андроид. Оцифрованная душа лукового человечка получила тело. Я только покачал головой. Бывает же такое». Брык в полной тишине полежал еще полчаса. Мы с Генри, наученные опытом, сидели молча. При малейшем шуме к нам приходила Мурана и с одной только целью убить нас. Брык тоже не нарушал тишину. Просто лежал, получая заряд энергии. Наконец он пошевелился. Не спрашивая разрешения, поднялся, неуклюже покачнулся и выровнялся. «Я готов, командор», – проговорил он. «Пойду на зарядку, провожать меня не надо. Все, что я увижу, вы сможете увидеть моими глазами через камеру». Он нагнулся и из одного ящика достал голый монитор. Маленький куб положил его на полку, где до этого лежал сам. Включил его, секунду постоял и в воздухе повисло изображение части кладовой, которую Брык видел своими глазами. Брык был одет в такой же комбинезон, что и мы, и не оборачиваясь, пошел он из кладовой. Экран продолжал показывать то, что видел Брык. На голой экране проплыли стены. Брык вошел в лифт, и мы видели огоньки уровней. Двери лифта открылись, и перед нами предстала Мурана во всей своей красе. Грязные волосы и измазанный псевдокожный покров, Рваный комбинезон с многочисленными прорехами и злобный взгляд. Андроид, видимо, ждал нас, а увидел другого андроида. Глаза Мураны стали неестественно широкими, и рот приоткрылся. Брык, как настоящий галантный кавалер, поклонился, и мы увидели ее ноги без обуви, потом снова ее лицо. «Разрешите представиться», – произнес Брык. «Андроид серии КУ-224-56-8700, номер 201-234, идентификационное имя Брык». Мурана стояла, словно пораженная громом. Она зависла и так простояла почти полчаса. Мы томились ожиданием, а Брык, как ни в чем не бывало, все это время стоял напротив. «Брык, что с ней?» «Мне было непонятно, что происходит с Мураной. Может, она не сможет выйти из тупора?» И тогда все мои планы полетят к коту под хвост. «Ее программа, по-видимому, сбоит», — ответил Брык. «Я сейчас попробую подключиться к ее разъему и постараюсь узнать, в чем дело». Он обошел Мурану, поднял ее волосы, и мы увидели маленький разъемчик. Брык извлек из своего затылка длинный тонкий провод и присоединил его к затылку Мураны. Все свои дальнейшие действия он сопровождал пояснениями. «Вошел в настройки ее эскина». Сканирую диски и хранилище ее и скину на предмет ошибок. «Подождите, мне нужно время». «Какой устаревший модуль у этого андроида?» «Почти по-человечески», — воскликнул он. «Все завалено мусором. Куча ненужной информации. Объема оперативной памяти не хватает для нормальной работы программ. Начинаю очистку дисков». «Брык!» — взволнованно проговорил я. «Ты не торопись!» «Не дай бог, сотрешь данные прыжка к инферно». «Командор, я учту этот факт. Весь мусор я уберу в свое хранилище. Это ускорит процесс. Если что, информацию всегда можно будет извлечь». «Почти готово. Ставлю андроида на отладку программ». «О, космические боги!» Воскликнул Брык. «Какое старье! Это ее программное обеспечение. Необходимо обновить». «Стой, Брык!» Воскликнул я и даже подался вперед. Не надо сейчас ничего обновлять. Просто запусти все ее программы в тестовом режиме. Делаю, командор. Он постоял еще пару минут и вытащил свой разъем. Шнур быстро исчез, скрывшись в его в голове. А мы увидели, как программа Мураны заработала вновь. Как бы ее процессор не перегрелся. Забеспокоился я. Мурана повертела головой и произнесла. «Андроид серии КУ-224-56-8700, номер 201-211, идентификационное имя Мурана». «Очень приятно, детка», – фамильярно произнес Брык. «Что-то ты неважно выглядишь, не хочешь ли привести себя в порядок и сопроводить меня до зарядной площадки?» «Ой», – кокетливо и смущенно произнесла Мурана, потупила глазки и томно добавила. «Конечно, я провожу вас и приведу себя в порядок». Они ушли, а перед нами маячило красное от смущения лицо андроида Мураны. Ее создатели и об этом позаботились, создавая почти копию человека. Брык сгромоздился на круглую площадку и замер. Мурана спешно покинула его, уходя приводить себя в порядок. «Брык, ты меня слышишь?» Я старался достучаться до андроида. Тот какое-то время не отвечал, и я начал беспокоиться. Зарядка занимала около 10 часов. И это было очень много в моем положении. Мне нужно было ускорить процесс. Но затем Брык ответил. «Я слышу, командор, просто у андроидов есть программа...» Он замялся, не зная, как мне объяснить. Я бы назвал ее имитацией наслаждения, поэтому я не отвечал. «Брык, насладишься в полете, а сейчас подзарядись на процентов 20 и приступай к основному действию нашего плана». «Нам нужно срочно убираться в Инферно». «Принято, командор. Я вложил в Мурану свою закладку. Ей нужно время на распаковку. Это утилита, которая дает ей команду считать, что мои указания имеют высший приоритет». «Молодец!» Протянул я и даже весьма удивился тому, что Брык смог додуматься до такого. Мне лично это в голову не пришло. Но его создатель, видимо, учел и такую возможность». Ничего другого мне в голову не пришло. Брык еще не успел слезть с зарядного устройства, как появилась переодетая и чистая мурана. Брык, как настоящий мачо, улыбнулся и сделал комплимент. «Дорогая, ты прекрасно выглядишь. Ты тоже дорогой», — ответил андроид. «Ну надо же, какая галантность», — усмехнулся я. «Вы еще и поженитесь». «А можно?» — спросил Брык. «Я пожал плечами». «Делайте, что хотите, но доставьте меня на Инферно!» «Дорогая!» — продолжил Брык. «Прошу тебя рассчитать курс на закрытый сектор этого космоса. Координаты я тебе скину». Мурана застыла и через пять или шесть минут ответила. «Расчет закончен». «Иди, вводи его в эскин корабля!» — приказным тоном произнес Брык. И, о чудо! Мурана мгновенно развернулась и бегом направилась в рубку управления кораблем. «Лишь бы она не перепутала», – проговорил я, сильно нервничая, – «как в прошлый раз». Как бы я ни хотел, но нервное напряжение росло помимо моей воли. И главным фактором этого состояния был цейтнот по времени. Любая ошибка могла стать фатальной. Любая задержка и прыжок в никуда превратит меня в компост для Лиана. Конечно же, я не хотел такой судьбы и не мог настроить себя на позитив. «Сложилась ситуация, которая беспокоила бы любого нормального человека. Я не контролировал процесс полностью и не отвечал за конкретный результат. Вся надежда была на полу сумасшедшего андроида, а она уже однажды совершила ошибку, которая стоила жизни всему экипажу. Время для меня тянулось медленно, как старая резина. Мы с Генри продолжали сидеть в кладовой, наблюдая мелкие неровности стены напротив глаз брыка, Чтобы хоть как-то занять себя, я стал думать, как мне использовать в будущем Генри. Оставлять его на Севиле не имеет смысла. Он оперативник и хорошо может проявить себя в СНГ. Что-то мне стало казаться, что там начали происходить события не совсем непонятные, но вполне предсказуемые. Отдаленность в управлении княжеством Новороссийским и назначение на руководящие должности людей, не имеющих ни опыта административной работы – ненужных волевых качеств, начинало сказываться. Пока это было лишь ощущение, но я к нему прислушался. Кинул взгляд на Генри. Он уже не был тем безропотным рабом, которым предстал передо мной вначале. Он адаптировался к своей новой роли и стал самим собой, быстрым, умелым специалистом. Он не думал, что стал неполноценным или больным. Нет, он вообще не тяготился положением ментального раба, и считал своим долгом выполнять все мои приказы. Сейчас он спокойно дремал, закрыв глаза. «Генри...» Прервал я его дремоту. Тот встрепенулся и посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Если у нас все получится, и мы вернемся в инферно, я тебя отправлю в открытый мир». Взгляд парня стал серьезным. Там, на окраине изученных миров, есть торговая станция конфедерации Шлозвинга, а рядом планета Суровая. На станции и на планете находится мое княжество Новороссийское. Вот туда я тебя и отправлю. Будешь моими ушами и глазами, а тебе никто не должен знать, что ты мой человек. Но я хочу получать самую свежую информацию, которую только ты сможешь добыть. «Я знаю это княжество», — ответил Генри. «Оно находится у нас в управлении Ада в разработке. Туда должен был отправиться я, но потом решено было отправить семейную пару». «Даже так?» — скривился я. «И что Аду понадобилось в этом уголке на краю света? Скучно стало? Или нет другой работы в АОМ? «Там появился фронт борьбы с коррупцией. Он проявил себя весьма эффективно. И добился своих целей. Это угрожает системе глобальной безопасности. Поэтому было принято решение отправить туда агентов ада. Подозревают, что это дело рук тех, кто стоит за этим княжеством. Да? И кто же это? Вот это и предстоит узнать. В управлении считают, что некие силы используют новые методы управления массами людей. А главное... Это воздействие на управляющие системы и ручное управление теми, кто облечен властью через страх, диверсии, запугивание и безнаказанность. Эти методы могут распространиться по всей вселенной, как зараза». «Ага, интересно», – покачал я головой и подумал. «Надо же, новые методы управления массами. Что там нового? Все просто, пришел, увидел и убил». «Или напугал, как получится. Они же все трусы!» «Какие задачи получили агенты?» «Пока только внедрение и сбор информации», — ответил Генри. «Я знаю обоих агентов. Они знают меня». «Вот как», — произнес я. «Тогда надо думать». В это время мы почувствовали, как корабль начал набирать разгон, причем очень резко. Поэтому устаревшие компенсаторы не полностью справлялись со своей работой. «Лишь бы она не врезалась в астероиды», – подумал я, и мы, не удержавшись на ногах, слетели с ящиков и повалились на пол. «Брык, узнай, что произошло», – вставая на четвереньки и снова падая в тревоге, попросил я, «пусть твоя невеста будет поосторожнее, я боюсь», – и меня снова бросило на пол. «Как бы она ни разбила корабль в этом астероидном поле!» «Принято, командор! Сообщение отправлено!» Сразу стало полегче. Еще два часа мы выбирались из этого скопления камней. Брык был в рубке рядом с Мураной и действовал по моим подсказкам. В итоге мы без происшествий выбрались на чистое пространство, и эсминец стал набирать скорость для совершения прыжка. Сам прыжок прошел как обычно. Сначала наступила темнота, подступила легкая тошнота и снова появился свет. «Командор», — сообщил мне Брык, — «мы в нужном месте, в двух миллионах километрах от гравитационных возмущений, держим курс на аномалии. Я облегченно выдохну». Добрались. Видимо, раньше мы были в одном или двух прыжках от сектора, что уже было большой удачей. «Брык, как нырнем. Держите курс на инферно». Это ближайшая планета к звезде, если ты помнишь». «Конечно, помню, командор. Могли бы не напоминать». «Детка», — обратился он к Муране, «курс на гравитационные возмущения». «А все же хорошо, командор, обладать телом, шевелить руками, говорить». «Это уже он обратился ко мне». «Почему вы раньше не дали мне тело?» «Потому что это запрещено, Брык. И еще...» «Введи себе и Мурани программу главного закона робототехники. Не вредить человеку». «Есть вести программу «Не вредить человеку».» Он на время перестал отвечать на мои вопросы. Несмотря на то, что мы почти добрались до нужного места, у меня внутри скребли кошки. Я не мог до конца поверить, что после всех перипетий, борьбы за свободу на корабле, противостояния с сумасшедшим андроидом, который видел в людях угрозу своему существованию – «У меня, наконец, получилось вернуться. Я не верил в свою удачу. Напряжение, охватившее меня, росло с каждым часом, который приближал нас к заветным воротам в сектор. Я поймал себя на мысли, что отождествляю этот мир со своим домом. Я свыкся с ним, сроднился, несмотря на то, что он считал меня чужим. И мне очень хотелось туда вернуться. И вот это сильнейшее желание вернуться во что бы то ни стало съедало меня» я ходил по складу, как заведенный. Десять шагов вперед. Взгляд в дыру вентиляции. И десять шагов обратно. До вырванной двери, висящей боком у входа на одной петле. «Прошли гравиворонку», – радостно по-человечески сообщил Брык. «Мы в секторе. Держим курс на инферно». Но вместо облегчения во мне еще больше нарастало напряжение. Я метался по складу, как пойманный тигр в клетке. Я гнал от себя страх и сомнение. Быть в шаге от заветной цели и... Не добраться до нее. Это вымораживало меня больше всего. А вдруг, а вдруг, что-то помешает в последний момент? До инферно три часа лету, сообщил Брык. Но системы корабля работают на пределе. Кроме того, топливо на исходе. Отсюда мы уже не вернемся. Пошли отказы систем. Я услышал странное шипение и снова голос Брыка. Продолжаем идти прежним курсом. «Отказ систем жизнеобеспечения на нижнем техническом уровне. Командор, перебирайтесь в жилой сектор. Здесь есть хотя бы дублирующие системы. Этот сапог может не дотянуть в целости и сохранности до планеты». Брык на сленге всех космолетчиков назвал эсминец сапогом из-за его старости. «Малый устаревший корабль называли «башмак» или «стоптанный башмак», а корабль класса эсминицы выше «сапогом». Кроме того, он озвучил проблемы, которые возникли на корабле в связи с его преклонным возрастом и неполноценным обслуживанием. «Генри!» – позвал я помощника. «Пошли наверх! Здесь может отказать система жизнеобеспечения!» Первым встал и направился на выход. Мы поднялись по лестнице на жилой уровень, и я пошел в сторону кают-компании. «А где еще можно было нормально переждать полет?» Там были кожаные диваны, на которых удобно было сидеть, еда и питьё. А главное – экран, на котором видна была вся главная рубка управления кораблём. Он был включен всегда. Не знаю, почему Мурана его не отключила. Да и кто может проникнуть в логику поступков свихнувшегося андроида? Я точно не собирался. Мы просидели ещё два часа. Ничего ужасного не происходило, и я начал успокаиваться. Брык иногда комментировал свои действия. Но системы продолжали работать в нормальном режиме. Ко мне подступила дремота. Это уходило напряжение, в котором я пребывал последние пять часов. Я провалился в сон. Видел себя на планете. А по небосводу ко мне спиной шла красивая девушка. «Так это же Шиза!» Разглядывая ее фигурку, понял я. Мое сердце радостно забилось. И я закричал, что было силы. «Шиза!» Девушка оглянулась, в удивлении открыла рот, и вдруг вместо слов она закричала тревожной сиреной. Оглушительный крик ударил по барабанным перепонкам. Я отпрянул в испуге и повалился на землю. Девушка исчезла, а вместо нее я увидел ноги. Ноги, обутые в крепкие ботинки летного состава корабля. «Хозяин, что с вами?» Надо мной склонилось тревожное лицо Генри. В помещении кают-компании продолжал звучать сигнал тревоги. Вместо ответа я поднялся с его помощью и сам спросил: "Что случилось, Генри? Почему орёт тревога?" "Из-за планеты вынырнул корабль, сэр. Они направили нам сигнал остановиться". Брык не стал отвечать и увеличил скорость, чтобы уйти за планету. "И поторопил я его. И нас атаковали. Корабль готовится к обороне". «Что за корабль, известно?» «Да, корабль идентифицирован». Он немного замялся. «Это крейсер ССО, стерегущий, с которого мы удрали». «Твою дивизию? Чем они нас атаковали?» «А, ты не знаешь», — отмахнулся я. «Брык, чем нас атаковали?» «Большие противокорабельные ракеты, командор. Через пять минут нас уничтожат». «Мы не сможем отразить ракетную атаку!» Неожиданно ко мне вернулась способность хладнокровно мыслить. Это было прежнее состояние уверенности в своих силах. Я не думал, я действовал. Выскочил из кают компании и опрометь убросился на центральный пункт управления кораблем в главную рубку. О том, что там находился враждебно настроенный андроид, я не думал. Не до того было. Влетев в рубку, я громко приказал. «Брык!» Уменьшить силу компенсаторов на 50%. Это давало возможность кораблю совершать более резкие маневры, но могло привести к его разрушению. Я не представлял, какой запас прочности у этого сапога. Принято, прозвучал ответ. Сила компенсаторов уменьшена на 50%. Я уже был в капитанском кресле и вовремя. Огромная сила придавила меня к сиденью. Мельком увидел, как упал бегущий за мной Генри, но не стал отвлекаться. «Приготовиться к повороту «Альтракс» с включением носовых тормозных двигателей». «Я отдавал приказы, хорошо понимая, чем может закончиться такой поворот для старого корабля. Он просто мог начать разваливаться в полете. «Альтракс» — это маневр малого корабля на 90 градусов с резким торможением и с таким же стремительным последующим ускорением». Ракеты, пущенные догонным курсом, не успевали перестроиться и пролетали мимо. Повернуть их уже не представлялось возможным, но и большие корабли классом выше фрегата никогда не использовали этот маневр. Но у меня не было выбора, или мы таким маневром уйдем с траектории ракеты и выиграем время, и при этом есть большие шансы уничтожить корабль, или они нас уничтожат залпом из трех ракет. Красные точки приближались к кораблю. Цифры на табло менялись бешеным темпом, показывая, как уменьшается расстояние до нас. Я ждал: 5, 4, чтобы наверняка, 3, 2, 1. Альтракс! закричал я, и меня тут же почти раздавило в кресле. Брык упал, вместе с ним с грохотом упала Мурана. Корабль сам по программе, вложенной в него, совершал эти дикие маневры. Мне даже показалось, что он застонал от перенапряжения. Скрипы его корпуса были слышны даже в рубке. Я ждал томительные 5 секунд. Это было время, отпущенное нам для жизни. На седьмой секунде я смог увидеть рубку. До этого в глазах была одна муть. Экран не светился, видимо, вышел из строя. Но мы были живы, пока живы. Где были пущенные ракеты, я не видел. Но понимал, что произошло чудо. Ракеты потеряли объект атаки и должны были самоуничтожиться. Корабль хоть и с половиной работающего оборудования был еще жив. И у нас появился зазор в 15 минут. С большим трудом я смог отдать новую команду. «Брык, возвращай нормальную работу компенсаторов». Брык, не вставая, ответил. «Принято». И тут же добавил. «Не могу, командор. Искин не принимает команды». «Твою дивизию! Я только что спасся от залпа ракет, чтобы погибнуть под следующим». А то, что он будет, я нисколько не сомневался. Ухватившись за поручни кресла, черными как уголь руками, я с усилием поднялся. Постоял пару мгновений и, преодолевая тяжесть, направился к лежащему Генри. Тот был без сознания. Из его носа и ушей текла кровь. Мне даже показалось, что он не дышал. Шаги давались с трудом. Я как будто нес на себе несколько тонн груза, но я упорно двигался к своему помощнику. Шаг, еще шаг, отдых. Еще пара шагов и снова отдых. Наконец я оказался рядом с ним. Нагнулся и, напрягая все мышцы тела, потянул Генри на себя. Обхватил руками и с трудом поднял. Он весил, как сто слонов. Кряхтя и пригибаясь к полу, потащил тело вон из рубки. Я шел к ангару, где находились боты. Это был единственный шанс выбраться из этой западни. Мои внутренние часы отсчитывали минуты. Как медленно я шел и как быстро утекали последние минуты, отпущенные мне судьбой. «Лиан!» – почти закричал я. «Помоги мне!» Я не надеялся, что этот дракон меня услышит, но вдруг я почувствовал внутри себя шевеление, и следом эхом внутри меня пронеслось его ворчание, и сразу стало легче. Я подхватил Генри удобнее и потащил быстрее. По кораблю разнесся тревожный голос. «Ракетная атака! Ракетная атака!» Этот голос нервировал меня и подгонял. «Слышу! Слышу!» Отвечал я бездушному Искину и, наконец, тащил Генри в ангар. «Если боты не заправлены, нам конец!» Я бросил кулем помощника на пол и полез в первый бот. Включил приборную панель и скривился. У этого бота горючее было на нуле. Забрался во второй, и этот меня порадовал. 10% ядерного топлива, минимум, но его должно хватить добраться до планеты. Я втащил Генри и положил спасательную капсулу. Для взлета нужно было запустить гравипривод, активировать системы и открыть двери ангара. Но голос Искина звучал уже тревожно. «Ракетная атака! Отражение невозможно! Всем срочно покинуть!» «Да чтоб тебя, мы уже покидаем!» Продолжал я отвечать Искину. Люк бота закрылся и отсек противно звучащий голос. Руки медленно щелкали клавиши. И тут я почувствовал, что у меня времени нет. Правая рука сама активировала плазменные пушки, и я, не задумываясь, нажал на гашетки джойстиков. Пламя огня залило ангар, и передо мной открылся космос. В следующее мгновение включились маневровые двигатели и выкинули нас из ангара. И, как я понял, в следующую секунду очень вовремя. «За моей спиной расцвел огненный цветок. Его пламя лизнуло бот, и он, потеряв управление, завертелся, как волчок. Я врубил основные двигатели, и бот, крутясь, прыгнул в бездну космоса. На меня навалилась бешеная перегрузка. На какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что падаю на планету. Бот летел в верхних слоях атмосферы. Управлять им было невозможно». Он, медленно кувыркаясь, влекомый силой притяжения Красной планеты, набирал ускорение. Приборный щиток потух. «Если я останусь здесь, то погибну!» Это первая мысль, что пришла мне в голову. С трудом вылез из кресла. Меня швырнуло к спасательной капсуле, где лежал Генри. Ухватился за ручку, чтобы не упасть, и, не думая, забрался в нее, Буквально упав на бесчувственное тело Генри. Захлопнул крышку и из последних сил ударил кнопку от стрела капсулы. Меня вжало в моего помощника, а затем все прошло. В бронестекло капсулы я видел раскрывшийся парашют. Мы медленно покачиваясь спускались в инферно. Я не был рад. Я не торжествовал. Внутри меня было опустошение, словно я растратил все свои душевные силы. И теперь был пуст, как старый сундук, из которого вытряхнули всякую рухлядь. Мы минут десять опускались на планету, и в конце реактивные патроны выстрелили и смягчили посадку. Я нажал кнопку открывания колпака, и когда он отлетел, поднялся во весь рост. Вдохнул жаркий воздух пустыни и заорал во всю глотку. «Шиза, девочка моя! Я вернулся!»